25. Пожарище удушливо воняло гарью. Хлопья сажи густо покрывали мокрый снег. С неба сеяла мелкая и противная морось. Будто стояла поздняя осень, и обугленные бревна, в широких трещинах которых еще мигали красные прожилки, сердито шипели, исходя белесами струйками дыма. Густо, Валялись черные головешки, похожие издали на стайки невиданных птиц, опустившихся по странной надобности в этом гиблом месте. Две лошади, одна за другой, словно они были связаны, ходили по кругу, огибая пожарище и тревожно фыркали, как бы жалуясь, что ничего снова здесь не осталось. «Лошадей приберите!» «Воды хоть дайте, что ли!» Окороков стоял в самой середине пожарища, оглядывался во все стороны, как оглядывается в глухом лесу заблудившийся человек, и в его ракочущем голосе явственно слышалась едва скрываемая злость. Весомая причина была у исправника, чтобы злиться на самого себя, на своих помощников на Варнаков во главе с Цезарем и на весь белый свет. Тщательно продуманный, ночами выненченный план его, в котором, кажется, он предусмотрел все мелочи, ухнулся псу под хвост. А ведь так хорошо раскладывалось по полочкам три опытных жандармских офицера, прибывшие из губернского города, Заехали сначала под видом плотников в Успенку вместе с Луканиным, пожили там несколько дней, затем разругались, как и было задумано, с Артемием Семеновичем и ушли из деревни, захватив с собой Егорку Костянкина. Сделано это было для того, чтобы у в Цезаря, если таковые имелись у него в Успенке, не возникало никаких подозрений. Ну, сманили плотники с собой непутевого мужичка и сманили делов-то. Может, хорошие деньги обещали на другом подряде. Дальше план, придуманный Окороковым, должен был исполняться в следующем порядке. Агенты оставляют Егорку на краю долины, возле прохода, а сами идут с письмом Перегудова в лагерь Варнаков. Через два дня Егорка должен был в условленное место рядом с лагерем доставить для них оружие и забрать записку, в которой бы агенты сообщили о том, как охраняется лагерь, есть ли караулы и когда удобнее сделать нападение. Егорка, забрав эту записку, приносит ее Окорокову, который ждет с воинской командой у входа в лазню баню. Конечно, можно было двинуться сразу и напрямик, без всяких мудрствований. Но тогда, верно рассуждал Окороков, варнаки могли без боя разбежаться по всей долине, и ловить их поодиночке было бы попросту невозможно, из-за опасения напороться на засаду. Поэтому он намеревался взять их скопом в одном месте и в одно время. Но вышло все наперекосяк. Когда Егорка добрался до назначенного места, никакой записки там не нашел и решил глянуть, что в лагере делается. Подобрался поближе и увидел, что лагеря нет, а вместо него шает большим черным кругом свежее пожарище. Сломя голову, Егорка кинулся к Окорокову. И вот исправник стоял теперь здесь, посреди пожарища, оглядывался вокруг, и очень ему хотелось на ком-нибудь сорвать свою злость, которая распирала его так, будто внутро березовый клин вбили. Но он себя сдерживал, воли чувствам не давал и только слегка хмурился, сохраняя на широком лице суровую сосредоточенность. «Господин исправник!» — донесся до него испуганный, вздрагивающий голос. «Господин исправник! Гляньте, чего творится! Страсть-то какая!» Молоденький, разовощекий солдатик торопливо крестился и пятился, испуганно от обгоревшей и покосившейся стены бывшего дома казармы, которая, рухнув до половины, Другой половиной устояла после пожара, и одинокая клонилась на бок, осыпая на землю сажу. Окороков сдвинулся с места, подошел к солдатику. — Чего кричишь? — солдатик молча ткнул перед собой пальцем и попятился еще дальше. Была бы его воля, убежал бы отсюда. В чистых голубых глазах его плескался неподдельный ужас — Впервые в жизни видел парень такую картину. Под накренившейся стеной аккуратно, один подле другого, были уложены трупы застреленных варнаков. Некоторые из них были в исподнем, даже одеться не успели. Здесь же, чуть сбоку, в обгоревшей одежде, с опаленными волосами, но узнаваемые, лежали Спиридон, Петр и Василий. Окороков присел перед ними на корточки, внимательно оглядел и убедился: люди его были убиты не из ружей, а зарезаны ножами, как бессловесные животины, распаханы острым железом одинаково и страшно одним растекающим взмахом от уха до уха. Штабс-капитан Истратов. Ротмистер Веденеев и Лукин. Несколько раз Окороков повторил про себя фамилии и звания погибших, словно боялся их позабыть. И лишь после этого шумно вздохнул и прошептал, да нельзя приглушив свой ракочущий голос. «На чем же вы промахнулись, друзья?» Он сразу уверился, что Цезарь раскусил опытных жандармских офицеров, поймал их на какой-то оплошности, потому и были они зарезаны. Но что все-таки произошло здесь? Кто перестрелял разбойников? И еще с добрый десяток вопросов, ответов на которые даже не маячило. Окороков взмахнул рукой, подзывая к себе Егорку. Когда тот с готовностью подбежал, спросил, кто из них Цезарь, кто из них Бориска. Егорка окинул убитых быстрым взглядом, швыркнул застуженным носом и развел руками. — Нету их здесь, ни того, ни другого, и Ваньки петли нету, первый живодер у них на подхвате. — А парень, парень из Успенки! — И Данилы тоже нету. Окороков тяжело потоптался на месте, затем медленно прошелся вдоль лежащей шеренги убитых и отдал приказ — выставить караулы, устраиваться на ночлег. Сам же принялся обходить пожарища, старательно все осматривая, но закончился его обход ничем. Даже малой зацепки, которая помогла бы объяснить произошедшее, здесь обнаружить ему не удалось. Только обугленные бревна и стоптанный растаявший снег, да обгорелые сани, оказавшиеся почему-то за пределами лагеря. На санях, видимо, было сено, и пока оно горело, снег вытаял до самой земли. Окороков подошел к костру, разведенному солдатами, протянул руки к огню и замер в тяжелом раздумье, даже не ощущая широкими ладонями жара от толстых бревен, которые, не успев остыть, быстро разгорались и густо сыпали искрами. Землю по-прежнему кропила сырая морось, И у наползали потемки.